Глава вторая. Адам Смит. Запрыгнув в серебристый Aston Martin припаркованный у офиса, я лихо сорвался с места. Маневрировать по улицам дождливого Лондона, управляя этой резвой пташкой, было сплошным удовольствием. Дядюшка Стэнли знал толк в хороших автомобилях, породистых лошадях, гончих псах и в женщинах, настигло меня следом, кольнув самое сердце. Как я не пытался его простить, сбежав на другой конец света в солнечную Калифорнию и даже взяв фамилию матери, чтобы не иметь с ним ничего общего, за все эти годы мне так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. Но пока я был в Лос-Анджелесе, я убеждал себя, что прогресс есть и существенный. Но стоило вернуться обратно, вдохнуть промозглый английский воздух и снова оказаться в той зеленой гостиной, меня будто волной накрыло. Кого я обманывал? Я все еще ненавидел Стэнли Вудвилла, его холодный особняк, напоминающий склеп, и даже прекрасный сад, в котором дом а т о п а л во время цветения. Самые светлые дни моей юности, проведенные в этих местах, он перечеркнул всего одним мерзким поступком, низким, недостойным мужчины. А ведь после смерти родителей дядя Стэн стал для нас с е с т р о й единственным близким человеком, и я с детства во всем на него полагался. Хрупкая фигурка в зеленом пальто в нерешительности застыла на перекрестке, чем привлекла мое внимание и заставила притормозить. Сьюзен Стаффорд? Как ее занесло в этот отдаленный район еще и в такую непогоду? Странная девушка и невероятно притягательная. Даже не помню, когда в последний раз кто-то смотрел на меня такими искренними, широко распахнутыми глазами. Разве что нет, это не в счет. Софья была совсем ребенком, а сейчас, наверняка, нашла достойного мужчину и нарожала ему кучу детей. Но что-то общее у них все-таки было. Или это я постепенно сходил с ума, впадая в ностальгию, вспоминая наши сеансы и эти нелепые прощальные объятия, которые выдумал, наплевав на врачебную этику? Я невольно улыбнулся. В тот момент, когда она решительно развернулась к выходу, мне любым способом захотелось ее остановить. прикоснуться к ней, вдохнуть аромат ее шоколадно-золотистых волос, почувствовать биение сердца. Глупо, но оно того стоило. Пахнет эта девушка восхитительно. Оставалось надеяться, что я не сильно ее напугал, и в следующую пятницу мы увидимся снова. Я не успел подъехать ближе и предложить свои услуги, как Сьюзан нырнула под козырек ветхой многоэтажки, напоминавшей муравейник, и скрылась в подъезде. Может, кого-то навещает? Для финансового директора крупной международной компании странный выбор жилья, еще и на окраине города. Хотя проживание в семейном особняке я бы сейчас с радостью променял на вот такую обычную квартиру в Лондоне. Чертова, ч е р т о в о завещание, которое раз вырвалось из груди вместе с ударом ладони по панели авто. Оно было составлено таким образом, что вынуждало меня каждый вечер покорно возвращаться в родовое гнездо и так на протяжении целого года. О моей частной клинике в Лос-Анжелесе, д наработанных годами клиентах и даже личной жизни, хотя здесь признаться дела шли хуже всего, на время пришлось забыть. Даже сейчас, когда его тело покоилось в семейной усыпальнице, лорд Стэнли Вудвилл продолжал посмеиваться надо мной, вынуждая играть по своим правилам. Лично мне не нужно было от него ни цента. Я заявил об этом еще десять лет назад, навсегда покидая Лондон, и ни за что не вернулся бы. Если бы не моя рыдающая в трубку сестра и оглашение завещания, где требовалось мое присутствие, а дальше началось самое интересное. в о л е покойного при выполнении ряда условий я становился единственным наследником. В противном случае все его имущество и налаженный бизнес должны были отойти на благотворительность. Услышав об этом, я з а с к р е п е л зубами. Хитрый Лис все разыграл как по нотам. За что он так со мной? В этом поместье вся моя жизнь! Причитала сестра. Агнес и без того болезненно переживала развод, оставшись одна с дочерью, чтобы теперь и здесь оказаться за бортом. А еще она знала, как люто я ненавидел дядю Стена и все, что было с ним связано, чтобы принять такое наследство. В гордом порыве я предложил ей щедрое содержание, лишь бы не играть в его игры. Но Агнес всегда была привязана к корням, и этот особняк значил для нее нечто большее, нежели крыша над головой и приличный банковский счет. даже если ты увезешь меня отсюда, здесь останется моя душа, заявила она, разрыдавшись на моем плече. и Я все обстоятельно взвесив, согласился участвовать в этом безумии. Открыть частную практику в Лондоне на ближайший год стало логичным решением. Так я хоть на время мог законно покидать дядюшкин дом. Дорога до нашего родового поместья в графстве с у р а и от Лондона занимала не больше часа. Но если по утрам я проделывал этот путь с удовольствием. то возвращаться туда вечером после работы стало моим самым нелюбимым временем суток. п о с к о р е е бы уже следующая пятница и эти пронзительные сияющие глаза напротив. Поймал себя на неожиданные мысли, выруливая из города на трассу, от чего сам себе улыбнулся. Едва я вышел из авто, над моей головой распахнулся з о н т Добрый вечер, лорд Вудвилл. Добрый Тревор. Я же просил не называть меня так. а еще не подкрадываться и не встречать з а а н т о м н а перевес, ожидая на улице как какой-то дворовый пес. Но чопорный старикашка меня будто не слышал, продолжая все делать по-своему. Сколько я себя помнил, старина Тревор служил в этом доме дворецким, до мозга костей, оставаясь преданным вековым традициям, а теперь и духу покойного Стэнли. Может где-то там в Америке вы и Смит? всплеснул он свободной рукой. Только для меня навсегда останетесь лордом адамом Вудвиллом, и никакие бумажки этого не изменят. Пока Тревор возился с з о н т о м я первым проскочил в дом, оказавшись в светлой гостиной. Бог с тобой зави, как знаешь. Раздраженно пробухтел я себе поднос в надежде, что в его возрасте и с такого расстояния старик меня не расслышит. Но не тут-то было. Спасибо, лорд Вудвилл. Ваша корреспонденция в кабинете на столе. Ужин подадут через час. раздалось мне в спину, и я снова почувствовал себя неловко. Стоило ступить на лестницу, там меня поджидала сестра. Классические лодочки на шпильках, узкая юбка, нитка жемчуга на груди, макияж, прическа — все безупречно. После развода она прочно срослась со своей броней, не желая признавать очевидного. Не зная о том, что творилось у нее на душе, решил бы, что э т а ухоженная молодая женщина о б е с п е ч е н а и счастлива замужем. Но я знал. И от того переживал за сестру. О, Ладом, ты уже дома? Ага, как же. Кому дом родной, а кому золотая клетка. Только решеток на окнах не хватает. Все хорошо? Нет. А у тебя? Справляюсь. Несмотря на напускную хмурость, с которой я ее встретил, Агнес продолжала улыбаться. Она всегда обладала чутким нравом, знала, чем растопить мое сердце. К благотворительному вечеру почти все готово. Только что закончили с гирляндами. Ты молодец, отличная работа. Улыбнулся и я в ответ, направляясь в сторону кабинета. Встретимся за ужином. Закрыв за собой дверь и опустившись в кожаное кресло, я впервые за день позволил себе расслабиться и прикрыть глаза. Последние три недели выдались просто сумасшедшими: переезд из Лос-Анджелеса, новый офис, новые клиенты. Вот только я любил ту старую жизнь и сейчас как никогда скучал по своим друзьям из штатов. Благотворительный вечер. Так н е кстати закрутилось у голове. Нет, я и прежде знал, что Стэнли тот еще псих. Но чтобы прописать это в завещании. Ладно, будет ему вечеринка и аукцион с размахом в день рождения. Дядя Стэнни при жизни любил ш и к о в а т ь выставляя свое богатство на показ. Но за что нам с а г н е с такое наследие? Собравшись с мыслями, я глубоко вздохнул, достал из выдвижного ящика старинный нож для бумаги и принялся разбирать корреспонденцию. Чем дольше я находился в этом доме, тем чаще меня накрывало непостижимое чувство, словно меня отбросило в прошлое. А ведь еще совсем недавно в Штатах все приходившие ко мне письма были исключительно в электронном виде. Почему здесь до сих пор бумага была в части и оставалась за пределами моего понимания? ч ё р т о в ы т р а д и ц и и Снова бухтел я, проклиная дядю Стэнли и английские нравы, пока мое внимание не привлекло какое-то движение под дверью. Поднявшись из кресла в несколько размашистых шагов, я преодолел кабинет. На полу лежало письмо, перевязанное тонкой атласной лентой, и не просто письмо, а старинное и кем-то долгие годы бережно хранимое. Лорду Стэнли в у д в и л л от Клэр Смит. Мама, еще немного и разговаривать с самим собой войдет в нездоровую привычку. О чем интересно она могла ему писать? И знал ли об этом отец? Распахнув д в е р ь я выглянул в коридор, но ожидаемо никого там не обнаружил. Кем бы он ни был, а ноги уносить умел, причем абсолютно б е с ш у м н о Старик Тревор? Ну, конечно. Кому еще придет в голову подкинуть мне этот скелет из шкафа? Ладно, посмотрим, что там внутри и что за игру он затеял. Увидев подчерк собственной матери спустя столько лет и дату на письме, я невольно растрогался. Она ведь была тогда совсем девчонкой. гораздо моложе меня самого сейчас. о тех годах ее жизни мне почти ничего не было известно. милый Стэнли, писала она младшему брату отца, когда с самим отцом еще даже не была знакома. спешу поделиться радостью. через месяц я перееду в Англию. только что я получила подтверждение о переводе на медицинский факультет в к е м б р и д ж с к и й университет. если бы не твои советы, связи и поддержка, даже не знаю, решилась бы я замахнуться на такое. скорее всего нет. Но как ты любишь повторять, мечты сбываются, когда желание становится действием. И вот совсем скоро мы будем учиться под одной крышей и жить в соседних кампусах. С приветом из далекой Америки твоя Клэр Смит. На какое-то время я реально зависла над этим пожелтевшим листком бумаги, перечитав письмо еще раз и еще. Никогда прежде дядя Стэн не рассказывал, что именно благодаря ему мама приехала в Англию и познакомилась с отцом. Да и сами родители по каким-то причинам молчали об этом факте. Возможно, Агнес знала больше моего, не зря же она была старшей. Не дожидаясь ужина, я направился прямиком к ней. Из с т о л о в о й доносились голоса и звон тарелок. В это время сестра по обыкновению командовала прислугой. Под ее чутким контролем стол с е р в и р о в а л и с таким усердием, словно к нам на ужин собиралась сама английская королева. После жизни в Штатах все эти аристократические замашки оказались мне настоящей дичью. Но, как говорится, когда вы в Риме, п о с т у п а й т е как римляне. Узгляни. Может, ты объяснишь, как оно попало в мой кабинет? О чем ты? Абсолютно искренне удивилась Агнес. Вот, кто-то подсунул его мне под дверь. Раскрыв письмо, Агнес углубилась в чтение. Надо же, а я и не знала, что дядя Стэн и мама уже тогда переписывались. На женских щеках появились забавные ямочки, точно такие же, как у ее шестилетней дочери. Выходит, если бы не он, наши родители могли никогда не встретиться? Да, я тоже подумал об этом. Но добавлять очков в копилку дяди Стэнли не было никакого желания. Так ты не знаешь, кто его подложил? Нет, откуда? Пожала она плечами. Разве что старик Тревор? Это в его духе? В это самое время дверь столовой приоткрылась, и в нее просунулась любопытная головка с двумя рыжими косичками. Одарив б е з з у б у я у л ы б к о и малышка Валере бросилась в мои объятия. Дядя Адам, ты уже вернулся? Привет, племяшка. Подхватил девчушку на руки, закружив в воздухе. Как там твои психи? Пациенты. Тут же одернула ее мать. Я же тебе объясняла. Знаю, но так веселее, настаивала Валере звонко, смеясь. Во всем этом огромном доме она была тем самым человеком, который наполнял его солнцем, а мне хоть иногда напоминала о необходимости улыбаться. Мои психи в полном порядке, а как прошел твой день в школе? Нормально. Сегодня уроки были простыми. А если будут сложными? Валерия всерьез призадумалась и закусила губу. Ее мать, ожидая ответа, поступила также. Они вообще во многом походили друг на друга, не считая цвета волос. Его вместе с россыпью забавных веснушек вал унаследовала от отца. Но если когда-то а г н е с не могла налюбоваться на свое рыжее чудо, то теперь всякий раз раздражалась от любого воспоминания о бывшем. Если уроки станут сложными и скучными, тогда я лучше сбегу оттуда. Это же не тюрьма. По-своему рассудила первоклашка. Только трусы сбегают от трудностей. Раздраженно фыркнула Агнесс, заставив ребенка еще крепче схватиться за мое плечо. Ну разве ей это объяснишь? Она такая же, как и ее отец.